но не должность. Забавно, но по костюму она приняла бы его за парижанина. Возможно, что и парижанин, однако перепрыгнуть, как Александр Канау, четыре с половиной метра шириной он не способен. И тут же на месте Александр доказывает это. Когда я приземлялся на согнутых коленях, послышался зловещий треск. В нижней части своего существа я почувствовал сквозняк. Кевлоты треснули по шву. Он мчит, что было силой, домой, прибегает на последнем дыхании и предъявляет мари Луизе свой зад. Она сразу же смекнула, что дело тут вовсе не в отсутствии его уважения, иголку, нитку в руки и никаких следов катастрофы. Он мчит, что было силой, и на последнем дыхании прибегает на бал, как раз в тот момент, когда Лоранс танцует смело. Муки, которые претерпел Александр, станут со временем муками Анжа Петух в романе того же названия. Конец кадрильи. Мио провожает Лоранс на ее место и, столкнувшись с Александром, снова отпускает остроту. Вот что значит носить кюлоты. Лоранс говорит, что счастливо его снова видеть, что она волновалась, не случилось ли с ним чего. А он, наверное, бегал домой за перчатками, ведь без перчаток не танцуют. Он глядит на свои голые руки, засовывает их в карманы, замечает Фуркада, директора школы взаимного обучения. Это молодой человек, старший Александра, недавно прибывший в велер и успевший, конечно же, стать ему другом. Фуркад тоже одет в нанковые кюлоты и васильковый фрак. Но у него есть еще и перчатки, которые он как раз натягивает. Александр просит ему их одолжить, и Фуркат спокойно доставит из кармана вторую пару, взятую про запас, на случай, если первая порвется. Александр потрясён таким размахом. Они договариваются танцевать следующую кадриль визави. Фуркат приглашает викторию Александр Лоранс. Обе парыжаночки уже приготовились позабавиться, тем, что танцуют их смешные кавалеры в кюлотах, Фуркад устремляется в атаку первым, а он троша в фойте — восхищенный шепот в зале. Способность к подражанию у Александра фантастическая. В одно мгновение он сумел воспринять в фигурах, показанных Фуркадом, в сложном сплетении лодыжек, в сгибании и разгибании ног, кто, что при некотором упрощении сам смог бы исполнить. И когда настала моя очередь начинать, в тени огромного успеха моего партнера, благожелательный шумок засвидетельствовал мне, что я только что сделал лучше, чем от меня ожидали. Рождается доверие, Он приглашает Викторию на вальс и превосходно в нем отличается. Она делает ему комплимент. К нему возвращается дар речи, остроумие. Чтобы нравиться, надо заставить смеяться. И он начинает сочинять байки, сохраняя невозмутимую наивность. Вальсировать он научился в год своего первого причастия. Но только Абаден Грегуар Запрещал ему танцевать с женщинами, и он танцевал со стулом, то есть учился безгрешно. Тяжкий вздох, все же со стулом танцевать куда менее приятно, чем с Виторией. Но он очарователен, этот мальчик, право же, он ей нравится, такой забавник. Жестокая Лоранс его не замечала. И здесь возникает желание сделать Александру отеческое внушение. «Мальчик мой, послушай, ты ведь не племянница аббата нравишься, а Витторий, так продолжай развивать свой успех на этом поприще».